Пускай вот и пожертвует для него этой жизнью, если она в тягость этой образованной дури. Он ей предоставлял такую возможность. Но что-то долго не возвращался хозяин. Может, и на соседнем хуторе не оказалось лошади. Пошел на следующий? Скорее всего, так и получилось.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 — крикнул он в затворенную дверь хозяйки. — Твой курку не сбежал? — Ой, не сбежал, паня Скоро пшеведы конь, пани. — Кожу готов? — Скоро, скоро готов. — Давай скорей! — А то холодно стало. Действительно, в трястине стало прохладно. Дрова в печи прогорели...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 так недолго досидеть до утра. Вот же сволочь, — подумал он про хозяина, — как бы не подвел под монастырь, ну пусть только вернется. Как это случилось, Зоська сама не заметила, но вскоре она задремала, скорчившись на затоптанном холодном полу,